Конфликт. В БДТ начались репетиции поднятой целины. И Паша Луспекаев учил меня, что такое лужка. Это сказка. Но история непростая. Сначала надо рассказать о Товстоногове. Товстоногов Георгий Александрович Гога. Его обожали... И боялись, любили и ненавидели. Мало кто мог остаться равнодушным к этому человеку. Характер восточный, не всегда он был прав. По горячности мог вспылить, но если понимал, что ошибся, пытался выправить ситуацию. Не то чтобы извинялся или просил прощения, такого я никогда не наблюдал. Но очень тонко переводил разговор совсем в другое русло. Снимал с оппонента напряжение, и как-то само собой получалось, что конфликт иссякал. Казался недоразумением, пустяком. И вот репетиция поднятой целины. Мы с Кириллом Лавровым, он Давыдов, я Разметнов, на переднем плане сцены гадаем, кто стрелял в Нагульного. никакой психологической сложности чистой информации было покушение о с точки зрения построения спектакля это интермедии её можно убрать ущерба для постановки никакого нужна она для того чтобы подготовить одну из основных картин общее собрание репетиционное время кончилось Гергельсенс сказал, что завтра начнём с этого же места. Притензий у режиссёра к исполнителям не было. На следующее утро я, как добросовестный и трудолюбивый муравей, повторил то, что делал накануне, и тут по всему театру прогремело: "Ваня, что это? Вас так и тянет на авансцену?" И не вещайте, как заезжий гостролёр. Это было настолько неожиданно, грубо, а главное несправедливо, что я не сразу понял, что происходит. В ушах зазвенело от внезапно обрушившейся тишины. Ну, что вы молчите? И здесь, из меня прозвучало: "Если режиссёр Вчера просил артиста сделать так, как он только что повторил, но сегодня это его режиссёра не устраивает. То, может быть, он режиссёр не знает, чего хочет. Время остановилось. Театр Самер Боковым зрением засекаю только одно, как в замедленной съёмке беззвучное движение. Кирилл Лавров, не меняя позы, вдвинулся в кулису, будто его на сцене его все не было. Из прострации меня вывел вынырнув в щетку дото снизу Георгий Александрович. Ваня, вы меня слышите? Должно быть он уже что-то сказал. Но я не воспринимал. И вообще я был не совсем я. Некий наблюдатель со стороны протокольно фиксировал дальнейший разговор. Ваня, это проходной эпизод, Панас. Играть его надо на одной ноге, как говорится. Давыдов и Размётнов вышли да ветру. Патя, понимаю. Нет, вы не совсем понимаете, Ваня. Засиживаться здесь не надо. Перестановка идёт быстро. Да я всё понимаю, Георгий Александрович. Эту фразу мой двойник явно наполнил подтекстом, адресованным только собеседнику, который без труда прочитал его. Ваня, успокойтесь. Всё очень просто. Я понимаю. И это было сказано опять же о другом. Нельзя так, не только со мной. С любым артистом надо по-человечески, вот что в толковал председатель Месткома главному режиссёру театра. Я впервые увидел что-то в станогов сам Гого го растерян. В актёрской практике есть такое понятие пристройка к партнёру. Она может быть сверху, когда ты хозяин положения, и снизу. Меня отнюдь не радовало, что в данном случае условие диктовал я. А, впрочем, это была не игра. Сдвинуть меня ничто не могло, потому что я был прав. Можно мы начнем сначала? Да, конечно, Ваня. Прошли интермедиу, как надо, быстро, без нюансов. Вот правильно, совсем другое дело. Идем дальше. Выхожу в левую кулису, где ждет меня Всеволод Кузнецов, Похлопал по карманам моей гимнастёрки. Смотрю на него: "Что? Не понимаю. Проверь, Вань. Заявление об уходе из театра в кармане не лежит?" "Сево, это не так смешно, как тебе кажется. Назначенное после репетиции заседание мисткома я отменил. Нелегко далась мне беседа с Гогой. Прямо со сцены иду в актерский гардероб, одеваюсь. Вдруг входит Георгий Александрович. «Ваня, вы по обыкновению на телевидении?» «Никакого телевидения у меня в этот день не было. А разговаривать с шефом по поводу утренней стычки было выше моих сил. Потому я и брякнул, да, на телевидении. Я вас подвезу. Мне по пути. Ничего себе!» Нарвался, глупее не придумаешь. Но назвался груздем, полезая в кузов режиссерской «Волги». Выезжаем на фонтанку. Скажите, Ваня, какой пост занимает ваш герой Разметнов? Да какой это герой, Георгий Александрович? Полемический задор еще клокочет моей бойцовской душе. Да и не об этом речь, мастер. Герой. Это вообще не роль, а функция. Как это? А так. Разметнов приставлен к Нагульнову, к Давыдову, даже к Лужке и деду Щукарю, а самостоятельно он пустое место. Вот это я пока и вижу, к сожалению. И хочу понять, какие отношения у вас с Давыдовым и Нагульновым. Они ваши начальники? Нет. Нет. размётно в председатель сельсовета, а Давыдов председатель колхоза, который на моей территории. Он не может быть главнее меня. А Нагульнов? Он же партийная власть. Да какая там власть, Гурсанч? В партийке только мы трое и состоим. Нагульнов вроде комиссара. Значит, вы и мне подчиняетесь. Если нет, над ними то, по крайней мере, наравне, так? Я грешным делом тут усомнился, читал ли шеф Шолохова и радостно подтвердил. Ну да, конечно. Ваня, в этом все дело. Товстоногов остановил машину, потом к полному моему недоумению развернулся и поехал обратно. Сейчас я вижу на сцене неразмётного среди равных ему по положению Давыдова и Нагульного, а молодого артиста Ваню Краскова, который даже с подобострастием смотрит на своих знаменитых партнёров Лаврова и Луспекаева. Знаете, пристройка не та. Вы с ними, разумеется, на вы? А как же? Это безобразие. Луспекаев и Лавров ещё не ушли. Срочно ко мне. Мы, оказывается, уже въехали во двор театра. Я ошеломлён проницательностью Георгия Александровича, его зорким режиссёрским глазом, разглядевшим на сцене жизненную ситуацию, которая мешает правде характера моего героя. Несколько настороженные, если не испуганные, Луспекаев и Лавров стоят на пороге кабинета главного режиссера БДТ. Вызов Гоги, да еще срочный, это ЧП. В чем дело, ребята? Надо помочь, Ваня. Вы должны быть на «ты». Не знаю, как это у вас там, на брудершат вы пите, что ли? Кирилл Юрьевич хлопнул меня по плечу, но... Историк, даёшь. Я уж думал, что случилось. А Павел Борисович с украинским акцентом. Вот чё он здорово репетировал нагульного в захлёб с азартом. Прямо в кабинете начал урок актёрского мастерства. Что такое? Я к тебе как человеку, а ты мне вы? Как это понимать? А ну, выйдем Герге Александрович рассмеялся легко, освобождённо. Много позже я догадался, что смех этот был вызван не импровизацией Луспекаева, а благополучным исходом нашего утреннего столкновения. А я в этот момент о нём уже и думать забыл и, пожалуй, был рад, что так всё закончилось. Брудершафт, иду, улыбай, за Пал Борисовичем. А он говорит, стоп, куда идешь? За вами. Так, шо Гога сказал? А что он сказал? Он сказал, чтобы ты в лавку сбегал, на Брудершафт пить будем. С пол-литра пришел в гримерку к Пал Борисовичу впервые. Наливай. Команда лихая, по-нагульновски, словно шашкой рубит. Скрестили руки, как положено, По полстакана выпили, расцеловались. От цыгарна! Как меня кричут, Павел Борисович? Отставить! Паша, меня кричут! Ясно? Ясно. Ну так шо там, твой разметнов? Да вот, говорю... Георгийстан шырзглядел, что отношения у нас неправильные. А почему? Не знаю. Мне вообще роль не нравится. Балтается этот размётнув, как цветок в проруби, со своей парусиной и портфелию. Так? А что это такое? Все портфеля? Ах, хрен её знает их. Он дрюшка. Паша уже воспринимает меня как размёркнутого. Портфеля твоя, атрибут власти. Вот пришёл ты на стан. Никому до тебя дела нету. Все работают, а ты ведь председатель сельсовета, шишка. Как показать, что главный здесь ты, а никакой не Довыдов или тем более Нагульнов? Вот тут портфеля твоя и выходит на первый план. Можно сказать, впереди тебя идет. Видите, тот-то. А кто не видит в нос портфелю, суй. Сказано, атрибут власти уважать должны. Слушаю зачарованный Пашу. И оживает портфель. Из-за бузы, помехи, становится необходимой вещью, привычной и любимой, с которой размётнов не расстаётся даже во сне это немного смешно даже трогательно а лушка что такое лушка пытаюсь уловить суть в смысле женщина что надо ну что это за определение женщина что надо не то ни сё Андрюха, ты всю Европу прошел. Нет, Павел Борисович, отставить. Есть, Паша, вы не правы. Отставить? Ну, хорошо, Паша, ты. Но во время Гражданской войны мы в Европе не воевали. Это в Великую Отечественную. Один хрен. У тебя, Андрюха, боевого казака, было семьдесят восемь баб. Разумеешь? А-а-а! А, а тут перед тобой сама Лужка, Да если б не мировая революция, Андрюха, Я бы с нее не слазил, Поскольку Лужка — это вывернутая наизнанку. И Паша с упоением, Достойным, как говорится, кисти Айвазовского — посвящает меня в святая святых истинного а не книжного обожания женщины и нет никакой пошлости в том что называет он своими именами низкобрёзно это звучит в его устах а красиво возвышен вдохновенно когда премьеру поднятой целины показали в москве На следующий же день в неделе появилась восторженная рецензия. На всю страницу три четверти о Нагульнове Луспекаеве, воплотившем образ рыцаря революции, настолько живого, достоверного, что когда он, макар Нагульнов, в конце собрания запевал «Интернационал», в зал вставал, И пел вместе с артистами. Прибегаю в номер к Паше, Чтобы обрадовать Лепечу что-то, Мол, это справедливо, И будь я журналистом, Написал бы точно так же. Паша лежит поверх одеяла, На моей восторге ноль внимания, На тумбочке говорит, Красным подчеркнуто, Смотрю, неделя, Он уже прочел, оказывается, В отличие от меня, до конца, Потому что я только про него, А дальше, как говорится, и другие, А подчеркнуто вот что. Масляно улыбаясь в пшеничные усы, Как кот смотрит на лужку разметнов И в скобочках, и краско. Одна фраза, но до чего приятно, А Паша, кажется, больше меня рад. И не лень ему было подчёркивать. Но кто тебе это сделал? Конечно, ты, Паша. Вот и получается, что прав был Гого. Беги обратно в лавку. Хлеба сол. Марк Владимирович Сулимов предложил мне роль Ковалирева. в зависимости Юрия и Алеши а роль бабичева Луспекаю поскольку тот болел первую читку режиссёр устроил у него дома деликатнейший мар владимирович долго извинялся что мало это мера вынужденная павел борисович неважно себя чувствует и прочие А я не увидел в этом никакого неудобства. Наоборот, побывать у Паши дома, когда ещё представится такая возможность. Естественно, я пришёл раньше назначенного часа, успекав показался мне взволнованным. Ванёшка, ты этого Солимова знаешь? Конечно. Я к нему в театр в Комиссаржевку пришёл. Он там несколько лет главным режиссёром был. В шестьдесят пятом году обком его снял. Слишком интеллигентным человеком был. Он и в БТТ ставил метелицу, пьесу Веры Пановой. Да, да, да, да, да, слышал. Зовут его, странно, Мар. Я подумал, что за мавр такой. Ты говоришь, хороший мужик? Отличный, Паша. Да. А тут извано пришёл Сулимов, сразу сели читать. По ходу дела Паша злодейся, видно было, что подготовился он к первой встрече капитально. В театре он уже работать не мог, тосковал, потому и вгрызался в роль Бабичева по-луспикаевски на всю катушку. Мне было приятно, что он принял Сулимова, признал в нём мастера, с которым можно работать. После читки помявшись, он вдруг сказал, «К -к -к я на вы не очень люблю. Пожалуйста, Павел Борисович, не стесняйтесь, я буду польщен, да? Как тебя, Мар? Ты татарин, что ли? Да ты не смущайся. Слух про тебя хороший идет. И зависть эту ты здорово написал. Что вы, Павел Борисович, это Олеша написал? Я только инсценировку сделал. Всё равно, молодец. Мы сейчас маленько, ну, по случаю первой встречи. Он палкой постучал в стену. Тут же вошла Инна, жена Пашина, и как-то холодно, официально поздоровавшись с нами, будто секретарша недовольная или обиженная начальником, процедила сквозь зубы: "Слушаю тебя. Паша, будь добра инула, там в холодильнике на подносе всё подготовлено, если тебе не трудно, дорогая. Хорошо, Паша. Мы с Марьем Владимировичем переглянулись, и такие цирлих манерлих изумил нас обоих, но всё разъяснил хозяин, как только инула. Принесла поднос и вышла с тем же неприступным видом. Не верит, что вчера в театре был. Мы с Кирюхой, речь о Лаврове, хорошо посидели. Домой приехал поздно. Она говорит, ты у женщины был. Но я ей тут же два раза доказал, что она ошибается. Но рассказывая о причине похолодания семейных отношений, Паша уже расставил хрустальные рюмочки и из запотевшего графина наполнял их водочкой. «Что это? Павел Борисович, я не пью!» Сулимов только теперь понял, что происходит. «А что здесь пить-то? Понаперсточку!» «Ну давай, давай, будем здоровы, а то у меня трубы горят!» Паша махнул рюмашку, Сразу налил себе вторую и, не закусываясь, с подозрительным интересом уставился на Мара. «Совсем не пьешь? Больной, что ли?» «Да нет. А? Все в порядке?» «Тогда за знакомство». «За это грех не выпить, Мара Владимировича. Я никогда не видел прежде, чтобы Сулимов выпивал. Но уж рюмку другую он, мужчина, я думаю, осилить может». И... Я-то так только подумал, а Пашу, как дальше выяснилось, эта проблема вдохновила на целый этюд. Ты чего, Ванюшка, на часы глядишь? Уходить надо? Да, у меня, Паша, есть еще полчаса. Тогда давай за здоровье нашего режиссера. Умоляющий же Сулимова Паша не заметил. Подмигнув мне дурным... обещающим по теху глазам, он обосновал решающую роль режиссёра на телевидении, вообще на театре, и призвав меня в свидетели, сказал, что нам артистам очень повезло, что нечасто попадаешь в руки талантливого, умного человека, от которого зависит успех предстоящего дела. Так что, Марк, как тебя, Владимирович, будь здоров. Многие годы. Давай, давай, не стесняйся. Вот. Умница. Вытер продик, пожалуйста. Так. Теперь мы ты чего, Вонюшка, с половинил? А, тебе ещё работать. Это правильно. Причём мэр, заметь, вот вроде он такой невзрачный, да ведь, не скажешь богатырь, а словно кремень я раскахатался. А, видишь, скромный какой. объяснил он мой смех давай выпьем за него я за тебя паша говорю вот это допью и всё хорошо давайте за меня а потом мы с тобой мар за ivana мар владимирович воспитаннейший интеллигентнейший мар владимирович попал под каток гостеприимнейшего хозяина дома Зная, что уж Павлу-то Борисовичу здоровья пожелать надо обязательно, Сулимов выпил третью рюмку. — Ваня, я уйду вместе с вами. — Как это уйдешь? — А за Ванюшку? — Нет, так не годится. За тебя выпили. Ноздревский напор Луспекаевского обаяния и темперамента Придавил бедного режиссёра своей неумолимой жизненной логикой. Маро пришлось выпить и за искусство, и за этот дом, и за женщин и детей, и даже за дружбу народов. Ты татарин, да? А во мне армянская кровь. Гениально разыгранное представление было настолько естественным, что Сулимов принял все за чистую монету. Растерянность его, замешательство были уже на грани ужаса. Зритель классного розыгрыша я забыл о времени. За графином последовала такая же запотевшая пол-литровка, Марк сопротивлялся, умолял, клялся, что за всю свою жизнь не выпил такого количества водки. И всякий его довод опрокидывался очередным Пашиным резоном. В ход шли обида, лесть и даже гнев. Показывая свою армянскую мстительность, Паша сверкнул глазами и заскрипел зубами. Это был его любимый трюк. Угомонился хлебосольный хозяин, когда увидел, что гость изрядно захмелел. На лестничной площадке после замысловатой церемонии проводов Марр Владимир взял меня за рукав. Ваня, извините, ради бога, обещаю вам, здесь мы больше не будем репетировать никогда.